Глава 22. Утро началось как обычно. С запахом сырого дерева, легкой дымки над землей и беспорядочного пения птиц. Воздух был прохладным, но уже чувствовалось, как солнце греет землю. Скоро станет жарко. Я проснулась не потому, что выспалась, просто поняла, что больше не могу лежать. В кухне на столе все еще валялись книги открытые, с загнутыми страницами и моими торопливыми заметками на отдельных кусках пергамента. Я аккуратно сложила их в стопку, завернула в чистое полотно и убрала в угол. Дом был наполнен жизнью. Доносилось бормотание Итана из-за двери. Он звал Бурана отправиться с ним доить козу. Мэтти, как и всегда, шел за братом следом, босиком, с корзинкой в руках. Они знали свое дело и не ждали напоминаний. Я умылась, наспех заплела волосы и вышла в огород набрать редиса и зелени для завтрака. Буран, замеченный в тени у сарая, вильнул хвостом, но не подбежал. Остался дожидаться мальчиков. На завтрак я подала омлет, свежий отвар чебреца с медом и горячие, только что испеченные лепешки. Вернувшийся из сарая Итан — С гордостью вручил мне глиняный кувшин с парным молоком. «Доилось спокойно», — сообщил он, садясь за стол. «Только Буран ее пугает немного. Пришлось его за дверь выставить. Мэтти в это время яйца собирал. Шесть штук». Мэтти кивнул, ставя корзинку на лавку. Он улыбался. Чуть-чуть, краешком губ. Я гладила их обоих по волосам и думала, как же мне повезло, что они у меня есть». «Мои сыновья». «Пусть и не по крови, но по сердцу — точно». После завтрака я попросила Мэтти остаться. Итан понял без слов и ушел на двор, прихватив кусок лепешки. Скорее всего, пошел угощать Бурана. Младший сел на лавку, выжидающе глядя на меня. Я присела рядом и взяла его за руку. «Милый», — начала я тихо, — «ты же знаешь, что я люблю тебя» что хочу для тебя только самого хорошего». Он кивнул, взгляд его стал настороженным. «Я нашла способ исправить...» Осторожно коснулась его щеки свободной ладонью. «В старых книгах был рецепт одного зелья, очень древнего. Оно может помочь тебе вернуть язык». Мэтти дёрнулся. Его глаза расширились, руки дрогнули. Я почувствовала, как он сжал мои пальцы, словно просил не продолжать или не врать. Я не шучу, мягко сказала я. Это не произойдет сразу, и я не могу пообещать, что все пройдет без боли, или что язык вырастет за день, но если ты будешь пить это зелье в течение недели, каждое утро, я сделала паузу, он начнет восстанавливаться. Постепенно, потихоньку. Он отвел взгляд потом снова посмотрел на меня. В глазах было все: страх, сомнение, робкая надежда. Губы дрогнули, он положил руку себе на горло, и это движение ранило меня острее ножа. «Ты хочешь попробовать?» — прошептала я, стараясь не надавливать. Долгая мучительная пауза, потом — кивок. Я выдохнула и притянула его в объятия. Он был такой маленький и в то же время такой храбрый. Я чувствовала, как бьется его сердце и хотела, чтобы он был уверен, что не один, никогда один не останется. Тогда сегодня же и начнем. Обещаю, я буду с тобой рядом все это время. Он кивнул снова, уже увереннее. А я в сотый раз поблагодарила судьбу, что нашла этот рецепт, что у Мэтти будет шанс. Мой сын «Совсем скоро сможет заговорить». Я аккуратно налила Мэтти первую порцию зелья в маленькую чашку. Мальчик взял ее с дрожью в руках, долго смотрел на жидкость, словно в ней заключался целый мир. Потом, глубоко вздохнув, выпил. Я сдерживала дыхание, наблюдая за ним. «Ты молодец», — тихо сказала я и погладила его по голове. День прошел в привычных делах. Итан не уставал бегать к колодцу и тащить оттуда полные ведра, словно заряжаясь силой воды. Мэтти помогал мне убирать бурьян в огороде, осторожно, чтобы не повредить растения. Буран носился между грядками, весело лаял и пытался поймать воробьев, которые то и дело взмывали в небо, словно насмехаясь над ним. Мельком я увидела кота. Он грациозно лежал на заборе и лениво моргал, наслаждаясь покоем. После полудня к нам ненадолго заглянул Раст. Он торопился по своим делам, потому даже во двор заходить не стал. Лишь приветственно кивнул и сообщил. «Посевные работы закончены. Волов можно возвращать». «Хорошо. Поможешь довести их до фермера?» «Конечно, Мелори. Когда?» Я задумалась. «Сегодня привезут больную девочку». Вряд ли мне будет дело до каких-либо других дел. Но, с другой стороны, от чужих валов хотелось скорее избавиться. «Давай завтра, как можно раньше. Надо будет успеть вернуться до того, как мои мальчишки проснутся». Он кивнул и ушел, а я вновь вернулась к заботам. К детям, дому, земле. В душе было неспокойно, но я знала, шаг за шагом все наладится. Вечер постепенно опускался на деревню, окрашивая небо в теплые оттенки розового и оранжевого. Я заранее искупала мальчиков, а потом и сама быстро сполоснулась в чуть теплой воде из тазика. Хотелось хоть немного смыть с себя дневную усталость и тревоги. Сегодня я решила перевести Итана и Мэтти в свою спальню. Ночь обещала быть неспокойной, да к тому же сестре Теодора нужно будет лечь, ведь она очень слаба. После ужина я так и сделала, уложила мальчиков на втором этаже на моей кровати. Итан уснул сразу же, едва уткнулся в подушку, а Мэтти, усталый, но спокойный, какое-то время лежал на спине, вглядываясь в потолок. Я осторожно натянула одеяло повыше, чтобы ему не было холодно, и тихо спустилась вниз. За окном уже царили сумерки, и я зажгла масляные лампы, чтобы в доме было светло. «Скоро к воротам подъехала карета».